«Речь идет о ворожбе». «Дело серьезное, как нас уведомляют насмешливо», — ответил Карл Валуа. «Разве нельзя было получить это дело хранителю печати, а не беспокоить меня в такой день?» «Как раз об этом я и твердил вашему брату Филиппу», — отозвался Валуа. Граф Пуатье спокойным движением сплел свои длинные пальцы, и уперся в них подбородком. «Брат мой», — начал он, — «дело слишком серьезно, и не потому, что оно связано с ворожбой, это вещь обычная, а потому что ворожбой на сей раз занимаются в самом конклаве, и таким образом мы можем убедиться, какие чувства питают к нам кардиналы». Еще год назад, услышав слово «конклав», сварливый зашелся бы от гнева. Но после смерти Маргариты он полностью перестал интересоваться этим вопросом. «Человека этого зовут Эврар», — продолжал граф Пуатье. «Эврар», — машинально повторил король, желая показать, что слушает, — «он причетник в Барсюроб» а раньше принадлежал к ордену камплиеров, где состоял в ранге рыцаря. — Ах, вот как! — воскликнул король. — Две недели назад он предался в руки нашим людям в Леоне, а те переслали его сюда, к нам. — К вам переслали, Филипп, — уточнил Карл Валуа. Граф Пуатье, казалось, пренебрег Этим замечанием. Оно свидетельствовало о небольшой размолвке между власть имущими, и Валуа был явно обижен, что дело прошло мимо него. «Эврар говорит, что хочет сделать кое-какие разоблачения», — продолжал Филипп Пуатье. «И мы обещали, если он чистосердечно признается во всем, не причинять ему зла, что и подтвердили здесь». По его признаниям, король не спускал глаз с двери, ожидая появления своего коммергера. В эти минуты возможное отцовство, будущий наследник занимали все его мысли. У короля Людовика, как правителя, имелся весьма досадный недостаток. Ум его был уже занят чем угодно, только не тем, что требовало августейшего решения в данную минуту. Он не способен был управлять своим вниманием. Порог непростительный для носителя власти. Воцарившееся в зале молчание вывело его из состояния мечтательности. «Ну, брат мой», — произнес он, — «я не хочу мешать ходу ваших мыслей. Я просто жду, когда вы кончите думать». Сварливый слегка покраснел. Нет, — Нет-нет, я слушаю внимательно. — Продолжайте, — сказал он. — Если верить Эврару, — продолжал Филипп, — он явился в Валанс, где рассчитывал на покровительство одного кардинала, который повздорил со своим епископом. — Кстати, надо бы выяснить поточнее это дело, — добавил он, обращаясь к Милю де Нуайе, который вел допрос. Эврар расслышал эти слова, но даже бровью не повел. Таким образом, по его утверждению, Эврар случайно свел знакомство с кардиналом Франческо Гаэтани, с племянником папы бонифация Вставил Людовик, желая доказать, что он внимательно следит за докладом. Именно так. И он вошел в близкие сношения с этим кардиналом, приверженным алхимией, поскольку у него, по словам Эврара, имеется особая комната, вся заполненная тиглями, ретортами, и где хранятся различные снадобья. Все кардиналы так или иначе причастны к алхимии, — это уж их страсть, — заметил Карл Валуа, пожимая плечами. Его преосвященство кардинал Дюэс, говорят, даже написал какой-то алхимический трактат.